Первый и последний раз сколеснулись тогда реально с америкосами, кадровыми, в смысле. Обычный спецназ, ну, зелёные береты, плюс спецназ Министерства финансов ихнего. Если бы не серый с его чуйкой, схрумкали бы нас тогда и не подавились. И вместе с ФСБшным спецназом, который тихорился, тихорился, а вдруг возьми да юс вплыви. А раслабиающая обстановка на всех действует. Почти. Короче, в ту самую ночь, когда те дельцы своё наметили, Серый вроде как в самоволку собрался, меня с собой позвал. Первое время неохотно отпускал от себя. Ну, после той истории, ну не то, чтобы не доверял, если бы нашёл бы способ, так опасался. Ещё пяток парней с нами из своих, старичков-контрабасиков, проверенных. Но вместо самоволки по соседним кварталам рассредоточились, ждать дождались. Выжили тогда мы с Серым и Панн тоже с нами был. Зато для янкесов до да чего же сюрприз был, когда сзади и с боков, да в самый интересный момент. Меня же Серый ещё чуток притормознул. И не зря. Финансовый тот спец нас сзади шёл с парой гражданских. Я так хотел было бабу оставить. Гендерные рефлексы сработали, но Серый решил, что мужик солиднее. Не ошибся. Он вообще редко ошибался на боевых. Я тогда первый орден получил мужества за педараст этого, плюс пару рюкзачков с ноутами и бумажками какими-то. небезинтересными для заинтересованных, разумеется, лиц. Банкиров наших прикрыть удалось, хоть и дороговато это нам встало, а те тоже, ребята не простые оказались. Что надо вывезли, что не надо уничтожили. Педика экспрессом допросили, в инфу впитали, после чего спокойно так более не нужен, мол. Народы это их безжалостные, совершенно почистили бы их спецназоров в данном конкретном отошении. Потом проторренным транзитом через пол Украины и оттуда же на транспорте в Венесуэлу. Шустри ребята, вместе с нами, как имеющими опыт, и чтоб знала поменьше народу о тех делах. После добавили, однако, Ещё полтора десятка с 45-го полчка отдельного в ближайшем будущем моего. По центру Америк примерно та же история. Активы распродаются, доллар падает, на биржах паника, янкисы высаживаются, а нас уже и там нет, потому как мы в Гвиане, рядом ведь. Зачем с России группу гнать? Опять же с акклиматизацией хлопот меньше. Делать ничего не надо, только на космодроме этот дурацкий смотреть. Вроде отпуска вам. Чин из посольства пошутил. Жопа такой отпуск. В маллерию Трепичискае та так семечки для тех мест. А как вылезли из душной задницы той, мир стал другим, уже. Штаты объявили внешний дефолт. то есть доллар свой девальвировали на порядок. По внешнему только своему долгу, впрочем. Китайозы же, сильно обидевшись, заявили о своем безусловном праве на компенсацию в виде Тайвани, и не только заявили. Да так у них все лихо получилось за считанные часы. Пятая колонна. То есть мы из Гаваны вылетали, они заявили. А к тому времени, как вы в Москве сели, Уже поздно, старик. Америкос и Пикнуть не успели поначалу. Мне пока в Венесуэлу летели, оба и сразу, буквально не смывши боевого пота. Хоп-хоп, потом хоп в МЧСОВский ил, и вперёд, закян банкир один объяснил, в чём фишка. Рядом сидели. В МЧСОВском таз парти типа салона что-то имеется. Говорят, иногда даже со стёртыми но ну, мы-то не того полёта птицы сами обошлись. Голубилось так, что серый с паном сел, а мне в соседе парень тот, Шломо, в истину Соломон. Впоследствии начальник отдела специальных финансовых операций, потом Центробанком заведовал. Затем Минфин, через много лет по инету проскакивал временами. Пастрел, но хватка чувствуется. Не дай бог. Не аллигатор какой-нибудь, не нильский даже крокодил, а натурально гребенчатый морской. Погибель смертная для всего живого. Тогда его всё же слегка потряхивало после всего. А я фляжку Квинта прихватить успел. Безусловный рефлекс. Хоть сам и не пью почти. Какой-то особо крутой подарок. от Приднестровской молдованки. Без них так и не обошлось, поделился, оценив по шоколадку Алёнка. Разговорился. Нет, ничего как секретного. Так, общее рассуждение на тему тогдашней мировой финансовой системы. Действительно, если человек в чём-то реально разбирается, он даже распоследнему дебилу объясницу мне так, чтобы и ему понятно стало. В общем, если вкратце и насколько понял, существует как бы основа, гребница. Это реальное производство материальных ценностей и услуг. Есть ножка гриба. Это необходимое для реального производства финансовое обеспечение. Банки, кредитные линии, так называемые первичные ценные бумаги, а также гарантии и страховки и всё такое прочее. Есть регуляторы искусственные и естественные. Искусственные это законы, правительства, министерства финансов и прочие причастные к этому делу ведомства. Естественные рыночные и прочие аналогичного рода механизмы, реализуемые помимо прочего разнообразными биржами. А вот там, где у гриба расположилось плодовое тело, у нашей системы наоборот, типа надстройка. Куча всяких вторичных ценных бумаг, называемых деривативами. Те же биржи, но как способ сыграть по-крупному крапленными, те же банки, но в эпостаси спекулянтов, рейдеров, аферистов и пиявок. активно высасывающих соки из всего, как экономически живого, так и финансово вздохлого. Страховщики российского типа, что за рубль удавятся. Один способ существования надувания финансовых хмельных пузырей, то есть создания внешне привлекательных проектов, втягивающих средства предыдущих их банкам и затем с треском лопающихся. или в лучшем случае с интимным таким анальным шипением сдувающихся. Ну и сверху, надо всем, как главный пузырь, Федеральная резервная система США, которая даже не столько печатает доллары, сколько запускает их вполне себе уже виртуальные в международный денежный оборот. В принципе, сколько нужно, столько и выпускает долгов уже не в разумных пределах а также ихний государственный долг недавно переваливший за пятёрку триллионов зелёных американских долларов надстройка эта никого не обслуживает кроме самой себя и ничего не производит за исключением денег как бы из воздуха но это лишь обман зрения фокус ибо из воздуха Можно извлечь столько кислород, азот и прочие газы, включая вонючие. На самом деле, деньги эти отбираются у всех, у каждого из нас понемногу. У реального производства в больших количествах. Наука, исследования, технологии, космос наконец всё это не дополучает, законно причитающееся. исправно откармливая гигантского паразита в том числе и людские ресурсы нету для кого наука судьба и призвание тот всё равно будет заниматься только ею но таких относительно немного и они нуждаются в большом количестве квалифицированных помощников хотя и идут в банкиры или юристы наконец И деньги тоже науке нужны. А их выплачивают миллиардными бонусами наиболее выдающимся аферистам и рантье. Харестоматично банальные товар-деньги-товар и деньги-товар-деньги товар, деньги» постепенно сменились на деньги-деньги-деньги и ещё раз деньги. Системой всё это едва ли было бы правильно называть, скорее структурой, довольно хаотичной. Как если бы обитателям знаменитой Воронней слободки вздумалось надстраивать каждому над собственной каморкой бесчисленные этажи, устраивать переходы, лестницы, балконы с видом на море и прочие приятные вещи. Нет, ей пытались придать более-менее пристойный вид, как-то упорядочить, соорудить поддерживающие конструкции, но не в ущерб алчности поэтому водичка эта так и остаётся очень мутной чтоб рыбку вы же меня понимайте константин я же вижу если найдётся таки чувак или чуваки способные в той мути грубо говоря разобраться там подпорочку выбить здесь к росинчику плеснуть Интересные же варианты тогда получаются. Так понял, не днём и работали. Талантливых людей в России всегда хватало, а янки на свою беду ещё и добавили. Израильи сгубив. Нету, какой же я всё-таки правильный и конкретный чувак. Умница какой. Иду с запада на тысяче, на полутора наблюдаю костель. чем-то похожий, в открывшемся ракурсе на летящего жука-пожарника. Такой же несуразный. А также аж целую четвёрку мессеров, что болтаются на пяти тысячах пар и ну, где-то километров восточнее. На восток надо думать. И обращены не вещие взоры их, плюс на волне сидят. В смысле, радио слушают. Меня не видят. Потому как я Скромный, влюбленный, с запада, четырьмя ж тысячами ниже, да и зеленый весь из себя, на зеленом же фоне. Это хорошо, что вы такой зеленый и плоский. Теперь немножко высоты набрать с полтысячи. Вот так. Ай-яй-яй, плохой мальчик. Прикрытие прикрытием, но за воздухом и самому наблюдать надо, не только за землей. Еbot, вот мы тебя за это по попке и прочим частям костыль и понять ничего не успел. Снизу сзади у него обзор не так чтобы очень, тем более со стороны противоположной наблюдаемой. И бензабак, как выяснилось, прямо под ногами у пилота. Горбатова могила исправила. Ух.